«Как ты вообще сюда добрался?» Удар был с лёгкостью отражён длинным мечом, который Магна держал одной рукой. В силе Рорен проигрывал, уловки были бесполезны, и на миг на лице Магны появилось удивление, когда на него пошли грубой силой. «Просто пришёл. И по пути ничего не случилось? Кроме того, что она сразилась с вами, ничего. Что ты пытаешься сказать?» Магна указал в сторону сражавшейся Гулы и Ноэль, когда сказал это. В виде его подозрительности Рорен подумал. Здесь живёт дракон, а потому других монстров нет. И этот самый дракон даже пустил их переночевать в своём гнезде. А значит, магния и его спутницы никто не мешал подняться. А молнии вас били? Ты же не хочешь сказать, что вы поднимались, уклоняясь от них? Ты о чём? Когда мы поднимались, небо было чистым. Погода в горах быстро меняется. Даже дым из кратера не поднимался одинаково. Всё зависело от направления ветра. Это была лишь случайность, но пока Врора на и его спутниц били молнии, на дороге Магны было спокойно. Чёрт! То есть всё самое сложное нам досталось? Не понимаю, о чём ты. Для Магны всё было вполне нормально, но вот на это не могло не бесить. Они всего-то пошли немного не в то время и выбрали другую дорогу, и через столько вынуждены были пройти, а противники достигли вершины без проблем, и с этим нельзя было согласиться. Считая, что он родился под несчастливой звездой, Рорен продолжал размахивать мечом. Однако его оружие так и не достигло Магны. «Разруби! Калибринос!» Белая вспышка устремилась к уклонявшемуся Ророну. Чувствуя, как жар обжигает волосы на коже, нахмурившийся мужчина ударил ещё сильнее. Если враг снова выйдет из радиуса удара, то снова проведёт ту атаку, и когда Магна использовал вспышку на близком расстоянии, уклониться от неё было непросто. Просто на глаз эту атаку было не определить. Однако от неё можно было уклониться, ведь всякий раз Магна извещал о ней. «Я помогу!» – прозвучал голос, и в направлении врага была выпущена какая-то сила. Эта сила превратила камень у ног в Магны в пыль, а видевшие это ранее Рорен и Лепис поняли, сыны использует несдерживаемое истощение энергии. Волна истощения энергии такая мощная, что могло показаться, что камня как такового не существовало, Она должна была достать Магну и то, что вокруг. Однако он не превратился в пыль. Поняв, что у него сопротивление, Рорен отбил удар длинного меча и покатился по земле. «Разруби! Калибринос!» Пока Рорен ещё не успел подняться, в него снова была направлена вспышка. Видя, что он не успевает подняться и уклониться, мужчина поддался импульсу, который заставил его катиться, и так избежал попадания. «Умеешь ты убегать!» «Это тоже своего рода мастерство!» Магна усмехнулся, видя, как Роран только и делает, что сбегает, но сам мужчина считал умение уклониться полезной техникой. Какой бы сильной ни была атака, она бесполезна, если не попадает. Рорен буквально предлагал попасть по нему, отчего глаза Магны полные ненависти сузились, однако мужчина был не в том положении, чтобы провоцировать врага. Большинство атак не проходило, так у противника ещё оказалось сопротивление к истощению энергии сцены. Ророн подавёл желание спросить, насколько же тот стал сильнее, и искал решение. «Надо отвлечь его внимание хоть ненадолго. Раз в открытом бою он ничего не может, надо заставить врага открыться и ударить туда». Но что бы ни предпринимал Роран, разница в силе была слишком большой, потому он не верил, что сможет как-то отвлечь врага. Думая, как привлечь его, мужчина увидел чёрный шлем в руках, наблюдавший за ними Ляпис. Можно с уверенностью сказать, что всё внимание Магны было поглощено им. Главной целью мужчины было украсть его, и все его действия обусловлены исключительно этим. Потому Рорен подумал, что если использовать чёрный шлем, получится отвлечь Магну. Он думал надеть его и воспользоваться даваемой шлемом силой, но Магна говорил, что у него есть право собственности на доспехи, поэтому от затеи пришлось отказаться. Чтобы использовать магические предметы, надо выполнить определённые условия – Например, один святой меч мог использовать лишь тот, кто вытащил его из камня. Святой меч сам определяет владельца и только ему позволяет взять себя. Если же его возьмёт кто-то другой, то его вес становится настолько огромным, что использовать его становится непростой задачей. К тому же он притупляется так, что им даже прутик не разрезать. Если с вещами магны так же, если Рора наденет шлем, это может привести к самоуничтожению». И тут мужчина подумал, что может получиться использовать его, не надевая. Поэтому протянул руку Лепеса и крикнул. «Лепес, дай мне его!» Просьба была нечёткой, однако девушка сразу всё поняла и бросила Рорану чёрный шлем. Ророн увидел, что взгляд Магны был направлен на летящий шлем. Думая, что так можно будет управлять мужчиной, он поймал брошенный Лепес шлем. «Что ты?» – начал говорить Магна, но действия Рорана заставили его замолчать. Он подхватил его левой рукой, увидел, как Магна смотрит на него, а потом швырнул в его сторону. При том, что шлем бросили в сторону того, кто хотел его украсть, Лепис широко открыла глаза и рот от удивления. Магна тоже такого не ожидал, потому и его лицо скривилось от удивления, однако он пока не определился с дальнейшими действиями. Сейчас в его руках были длинные мечи и щит. В таком случае, чтобы поймать шлем, ему придётся отказаться от чего-то одного или даже всего разом. Однако сейчас он сражался и не решался выпустить ни, меч, ни щит. С таким мощным ударом щитом он может снести меня и неспешно подобрать его. Он сражался недалеко от кратера, но до лавы было ещё далеко. Даже если Магна не подхватит шлем, в лаве он не утонет, и никаких проблем не будет, если мужчина поднимет его, когда избавится от всех помех. Однако всё внимание Магны было сосредоточено на шлеме, и ни о чём подобном он не думал. Пусть он был сильным и умелым, Но Рорну было ясно, что опыта ему не хватает. Мужчина замахнулся огромным мечом и оттолкнулся от земли. И целился он не в Магну. Пусть тот внимательно смотрел на шлем, даже если ударить по нему. Возможно, враг уже принял меры для защиты. Однако Рорен целился не в него. Он целился в падавший к Магне шлем. Благодаря резкому удару Роран подбросил его ещё дальше. Шлем внезапно ускорился, а Магна попросту не понимал, что происходит. Желанный предмет внезапно ускорился и стал лететь ему прямо в лицо. Мужчина не смог ударить ни щитом, ни мечом и получил шлемом прямо в лоб. Прозвучал звук удара металла по кости. От боли мужчина вскрикнул, выпустил из руки длинный меч и схватился за лоб. А шлем, ударив по голове, отскочил и отлетел в сторону Рорана. Сейчас, отвлёкшийся на боль Магна ничего не мог сделать, а или сражалась с гулой и помочь не могла. Подобные подобной удачной ситуации Роран не стал упускать меч и хватать шлем, вложил все силы в руки и взмахнул оружием. «Господин Магна, шлем!» А После предупреждения Ноэль, Магна, наконец, смог побороть боль и поднять голову, но было поздно. Лезвие огромного меча угодило прямо по шлему. Ощущая, как это приятно, Роран безжалостно взмахнул оружием. Задав прямое направление, он отправил шлем прямо в центр кратера, прямиком в лаву, В виде, как тот падает точно в жуткий огонь, Рорен, несмотря на Магну и Нель, прокричал. «Работа выполнена! Бежим!» После этих слов они стали убегать. Магна и его спутница бежали в центр кратера за шлемом, а тот, продолжая крутиться, упал прямиком в лаву.